Глядя на это буйство погоды, Лёха только вздыхал и головой качал. Ему, как обитателю этих мест, и без шаманов было понятно, что очень скоро ударят морозы, и вся эта сырость моментально превратится в лёд. Значит, на тракте особо не разгонишься. Махом можно в придорожной канаве оказаться, да ещё и коня, а ноги переломаешь. По такой погоде и подковы особые нужны. Вспомнив про подковы, Лёха подтянул к себе вещмешок,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 тут же спросил хан. «Нет привычки носить оружие и пользоваться им. Он привык к клинку, а не к стволу», — пожал парень плечами. «Разве не прав?» — повернулся он к Бола. «Пожалуй», — задумчиво протянул телохранитель. «Наверное, я потому до сих пор не взял себе винтовку, только револьвер», — закончил он, доставаясь за пазухи оружие. «Бульдог», — удивленно хмыкнул Леха, разглядев кургузы ствол. «Откуда на тебя?»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 Юя чуть улыбнулась ее смешному акценту и кивнув, ответила. — Конечно. Он же Лю. Северный дракон.